Пьяному гласит народная мудрость море по колено, ему все легко, от оскорбления, мордобоя, до воровства, до домашнего террора, до нарушения самой святой истины, и все же, как ни крути, все это первичные, лежащие на поверхности итоги пьянства. О следствиях, самых страшных, человеческих следствиях, тяжкого этого зла Говорим мы неохотно, как правило, не углубляясь далее разрушенных семей, а следствие его куда глубже. Уходит в пространство и время злобная сила водки, необратимо ломая судьбы и жизнь. Так вот, вариант второй — это мать, лишенная судом, а значит государством родительских прав, и в ста случаях из ста мать это пьющая. Та, первая, в модной когда-то Болонье растоптала материнство умышленно. Другая, расхристанная, неопрятная, с синяком под глазом, с трясущимися руками, не связанной речью, тусклым, не вполне осознанным взглядом, тоже растоптала материнство. Правда, вроде бы неумышленно. Водка погубила. Однако есть ли разница, в чем она? Ведь разницу нужно судить по результату, а он одинаков. А если говорить про результат отдаленный, то и в лучшем случае, подчеркнем эти слова, в лучшем случае, а не много значит. Мука станет трехсторонней, мучиться будет не только пинчушка мать, не только несчастная родня и окружение, но и подросший ребенок. Мучиться. Сознанием неполноценности собственной матери, ее никчемной, исковерканной жизнью, со всеми ее рикошетом, попадающими бедами, повторим в лучшем случае. На этот лучший случай сильно надеется государство, сильно ничего не скажешь. Самый главный признак человечности, на мой взгляд, признак истинного гуманизма состоит в том, чтобы человеку, который споткнулся, дать шанс, дать попытку выпрямиться, починить свою жизнь, исправить ее, улучшить. В ситуации, когда речь идет о материнстве, есть что сравнить. Родительских прав человека лишает суд по всем понятно правилам строгого правосудия. Судья, народные заседатели, прокурор, адвокат, свидетели, уйма народу выясняют все подробности дела, чтобы вынести заключительный вердикт. И он этот приговор справедлив всесторонним, доскональным, привередливым, если хотите, выяснением всех самых мельчайших обстоятельств. Слово «материнство» лишает общества, и, пожалуй, лишь в кричащих случаях, когда без этого обойтись невозможно. При этом возбуждает дело, как правило, общественность, милиция, школа, судьба ребенку у всех на виду и всех беспокоит. При этом стоит родителям «читай матери», «исправиться», «бросить пьянку», «заняться воспитанием хотя бы элементарным», «приняться за работу», И наше общество дает ей шанс пересмотреть дело, вернуть назад утраченные права. При этом, даже лишенной родительских прав однажды, затем эти права восстановившей и вновь потерявшей их, женщине снова дается этот спасительный для нее, как для человека и как для матери, шанс. Попробуй еще, и еще, и еще человеку верят до последнего, если хотите, до самого последнего. При этом закон щадит самое святое родительское право человека, совершившего даже высшее по тяжести деяние. При этом мать, лишенная родительских прав, не лишена возможности видеть своих детей, говорить с ними. И хотя, по правде сказать, далеко не всегда это общение приносит пользу ребенку, возможности видеть своих детей тоже много по-человечески понятного. Это все закон. Гуманный закон, его самоответственность, его человечность, его стремление дать человеку шанс. И при этом мать лишает сама себя всех своих прав и обязанностей. Раз и навсегда.